Глава 12. Кабанов. Пленники и пленницы. Пленниц нам досталось только две. Ровно столько, сколько было на корабле женщин. Леди Мэри, едва не проткнувшая меня шпагой и ее, служанка Элиза. Последняя была на несколько лет старше, дородняя и такая же норовистая, как госпожа. Женщина из тех, кто и по говорящим дворцам шляется и коней останавливает. Между прочим, чтобы остановить скакунов, тоже определенная масса нужна. Таких стройных девушек, как Наташа и Юля, конь может просто не заметить. Но это так, к слову. Зато мужчин в плен попалось много. Одних матросов больше двухсот, все, кто не был убит во время обстрела, бомбометания и укопашной, да еще лорд, сэр, оба со слугами, трое офицеров и раненый капитан. Покойников было намного больше. Ребята малость распалились и вначале рубили направо-налево. Нас же было едва 130 человек, а потери четверо убитых и десяток раненых. Не очень много, учитывая превосходство англичан и захваченные нами трофеи. Особую ценность добычи представляла то, что она заключалась в наличной монете. Не надо ни продавать, ни куда-то пристраивать. Бери и дели. Плюс сам фрегат. 42-пушечный красавец, практически новый, с отличным ходом, только несколько запущены, как многие из нынешних кораблей. Еще пара таких походов, и наши бывшие пассажирки будут худобедно обеспечены приданным, пристроить тех, кто еще не пристроен, что-то дам тем, кто уже нашел себе пару и смогут дальше сам решать свою судьбу без оглядки на того, кого небо доверило мне по какому-то недосмотру. Я же все-таки офицер, пусть и бывший, а не сваха надзиратель в женском монастыре. Далеко в будущее я решил не заглядывать. Порой до безумия хотелось поскорее вернуться в Россию, однако денежные дела продолжали намертво удерживать здесь. И не только денежные. Хотелось покрепче наслить англичанам, чтобы раз и навсегда усвоили, как нападать на беззащитные чужие корабли. Война давала мне такую возможность. Тем более, что я не связан с Францией ни присягой, ни гражданством и могу выйти из игры в любой момент. Пока же надо подчиняться определенным правилам. Вот я решил навестить знатных пленников. Не милосердия ради, чтобы провентилировать вопрос о выкупе. Мои орлы занялись подсчетом трофеев, а я тем временем отправился к кормовой каюте, куда мы закрыли лорда, леди и сэра. Петрович мне попался почти у самого выхода. И как они? Капитан, жить будет, пожал плечами наш из кулак. Поваляется, конечно, не без этого. Но так нечего бросаться на клинок, словно на образу Да, особенно мне понравилось, как ты ловко парировал его удар своим левым глазом. Что-то из этой же серии. А лорд? Что лорд? Лорд вел себе хорошо. Прыгал бы сраной, как ты, было бы хуже. Мог бы растрясти, пуля вошла бы глубже. Были бы осложнения, еще помер бы. Сплошное сослагательное наклонение. — Не растряжем. — Потому и говорю, молодец, — объявил доктор. — Да, англичане очень благоразумный народ, с серьезным тоном соглашаюсь с ним. Петрович внимательно смотрит на меня, а потом машет рукой. — Да ну вас! — Кстати, о благоразумии, доктор, — вспоминаю я. — Зачем вы полезли на палубу фрегата? У мельцев помахать саблей и абордажным топором у нас, слава богу, хватает. Ну, я это, смущается Петрович. Все бросились, я с вами. Вдруг кого ранят, так помочь. Саблей, которая была у вас в руке. Вообще-то правильно, добить сразу, чтобы не мучился. Насколько я помню, клинок у доктора был в крови, но это уже я это не говорю. Дружески хлопаю Петровича по плечу и прохожу мимо. Да, пока не забыл, сергея крикать мне доктор. Он один из немногих, кто иногда зовет меня по имени. Он лудицкий, да еще флейшман. Слушаю вас. Британцы очень хотели узнать, кто же вы по национальности. А вы? Как мы договаривались, ничего не сказал. Благодарно киваю и следую дальше. Интересно, что это их заинтересовало наше происхождение? Тем более, что большинство из команды французы. Есть ли разница, кто еще примешан к ним? В архипелаге, где полно антюристов из большинства стран мира. он теперь даже русский есть. У двери стоит поставленный мной часовой. Стоит вольготно, облокотившись на переборку. Да и что ему? Дверь заперта снаружи, нападение не предвидится, и поставлен он главным образом против своих. Не зоопак все-таки, солидные люди с деньгами. Нет, убивать ценных пленных никто не подумает. Но здесь дамы и мало ли что. Все спокойно, спрашиваю для порядка, ибо все ясно и так. Матрос кивает, а затем с интересом спрашивает. Сколько? Понимаю, что речь идет о захваченных деньгах, искренне отвечаю. Не знаю, никак сосчитать не могут. Плебустер расплывается в довольной улыбке. Раз не могут, значит много. Что еще надо для неверного пиратского счастья? Пойду перекинуть словечком с пленными Поворачиваю вставленный ключ и деловито вхожу в кают. По нынешним временам и кораблям не каюта, а целый апартамент. Даже с балконом. Моя на бригантине ни в какое сравнение не идет. Для теперь это тоже моя. Лорд на правах раненого возлежит на кровать. Рядом сидят его дочки и толстый сэр. Служанка возится в углу. На правах победителя по хозяйски опускаю свободное кресло. Шляпу принципиально не снимаю. Здесь подобной жести значит многое. — Жалобы есть, господа? — то нам проверяющего из вышестоящего штаба спрашиваю у присутствующих. — Благодарю. Ваш лекарь был столь любезен, что извлек пулю и сделал мне перевязку. — Чтиво сообщает не лорд. Киваю, и тут в дело вступает толстяк. — Капитан Санглиев, я хочу узнать, по какому праву вы захватили наш корабль? Не капитан, а командор, поправляю его. Нечего понижать меня в звании, хотя, конечно, это конечно, не какое то не звание, а так прозвище. Извините, командор, несколько сбивает спесь в Ему-то откуда знать, что никаких чинов в его времени я не имею, да и вообще еще не родился. Но все равно, по какому праву, ведете себя как корсар. А я и есть корсар на службе его величества французского короля. Надеюсь, джентльмены верят на слово, и бумаги показывать не надо. Это я вспоминаю популярный анекдот про игру соотечественника с щепорными британцами. Толстяк анекдота не знает, и потому намек остается для него непонятным. Да и к этому и не стремился. Не поймет Англия. И тут я понимаю, что вопрос был произнесен на французском, ответ на английском. Должно быть, я машинально продолжил беседу на том языке, который знал лучше. Прибегнуть к обману с флагом, переключается тогда на другой сэр Чарльз, снова на французском. Не обман, а военная хитрость, поправляя его на том же языке. Понимаю, что прононса у меня нет, но черт с ним. Тут же замечаю, что возмущение толстяка во многом наиграно. Говорит, а сам смотрит на меня внимательным взглядом. Сону пытается найти ответ на очень важный для себя вопрос. Дочка лорда тоже то и дело устремляет на меня свои ясные очи. Сквозь природное высокомерие в них сквозит какое-то чувство. Однако я не специалист по женским взглядам и даже не пытаюсь понять какое. Один лорд достаточно безучастен, если, конечно, это не хваленая британская выдержка. дослужанка да не резит мужской разговор и ведет себя так, словно ее вообще нет. чего то перед глазами вновь встает картина. Хмурое море, остров и пиратская эскадра под британским флагом, без предупреждения атакующая лишенный хода круизный лайнер и беззащитных людей на берегу. Воспоминание порождает злость. Хочется сказать лордам что резкое, грубое, такое, что разом поставит их на место. Только не привык я говорить заведомой грубости при даме. Не так воспитан. К сожалению. Сейчас война, напоминаю, вместо ругань. Поэтому все претензии направляйте к королям. Хотя к вашей нации у меня есть свой отдельный счет. А вы не француз, командор, внезапно произносит сэр Чарльз. Я этого и не утверждал. Я корсар на службе французского короля. Место моего рождения не играет никакой роли. Чуть было не ляпаю, что у меня в команде есть даже англичанин, но вовремя прикусываю язык. Не стоит подводить ребят под возможную петлю. Британцы позволяют соотечественникам творить любые зверства, лишь бы они были направлены на другие народы, и какой-то процент от добычи шел в руки королю и лордам. В противном случае расправа бывает короткой. К вопросу о правах. У вас есть право выбора? Перевожу разговор в деловое русло. Должно быть в моем тоне промелькнуло нечто такое, что пленники сразу поняли. Шутки в сторону. Пришло время решить их участь. Что это за право? Втрепеноса лорд. элементарно Вы можете сами выбрать один вариант своей судьбы из трех. Первый. Вы мои пленники. Следствие, выкуп и свобода. Второе. Вы военнопленные, и вашу судьбу решает король или тот человек, которому он поручит данное дело. Третий вариант самый трагичный. Смерть. Я пират, и меня простят. Решение за вами. Вы в состоянии убить безоружных? Впервые вмешалась разговор леди. Страха в ее голосе я не почувствовал, скорее любопытство, смешанное с презрением. и Я? Нет. Но желающие всегда найдутся. Кроме того, я уважаю чужой выбор, а уж что кому нравится? После моих слов воцарилось молчание. Не знаю, по-моему, лучшим вариантом было бы объявить себя военнопленным. Со знатными людьми редко обращаются плохо, отдохнули бы до конца войны. Франция чудесная страна. По взглядам, которыми обменялись лорд и сэр, понял, что подобный вариант их не устраивает. То ли за это полагается на родине наказание, то ли они натворили такое, что на хороший прием в плену рассчитывать не приходится. Выяснять я не стал. Какое мне дело? Да и вариант с выкупом приезжал меня намного больше. Что король может дать мне за пленение инспектора? Медаль или большую королевскую благодарность в уст устной форме? Да я, откровенно говоря, и рассчитывал, что плен будет отвергнут. Войны здесь идут не по одному году. А какой богатый человек может позволить себе на неопределенный срок отойти от дел? Так можно и богатство лишиться, и положения. Интриги везде ведутся. Уж проще раз заплатить. Вы сами объявили командор, что я ваша пленница, вновь подала голос Леди Мэри. При этом на слове «ваша» она сделала ударение. И опять посмотрела на меня со смесью высокомерия и какого-то ожидания. Уж не знаю, что я по ее затаенной мысли должен делать. Не то благородно отпустить на все четыре стороны, соответствующие галатными словами. Не то хватать в охапку и нести в соседний номер. Виноватая, в кают Только не знаю, допустим ли тут последний вариант. Романтикам верить нельзя, а в остальной литературе сведения противоречивы. Да и отпустить девушку тоже проблема. Кругом море, глубоко. Сожалею. Однако по законам братства вся добыча принадлежит команде и делится в присутствии всех принимавших участие в деле. Конечно, хамство, но это я к тому, что нечего смотреть на меня, как на бога или дьявола. Бледное лицо девушки вспыхивает в ответ, но от стыда или от гнева не понять. И какая эм, сумма выкупа, интересуется Толстяк? Вот об этом мы с вами и поговорим. Для начала, что можете предложить вы? Речь идет о присутствующих в каюте. Но если вам кто-то особенно дорог за ее пределами, то, пожалуйста, не стесняйтесь. Дорогих людей не нашлось. Странно, я ожидал, что люди вступятся за капитана. Я-то дурак и не убил его лишь по этой причине. По повелительным интонациям леди и по готовности моряка я принял их за пару. Не зверь же, и отправлять в к сам жениха на глазах у невесты. Да, она и сама поначалу вполне подтвердила мои предположения, набросившись на меня со шпагой. Фихтует молодая леди, надо сказать, неплохо. Намного лучше своего кавалера. Даже не ожидал такого от женщины. Ну да ладно. Мы поторговались насчет суммы. где там могла опухнуться, но перед визитом навел справочку у Гранье, какой сэр, поскольку идет на черном пиратском рынке. Хорошо. И как вы себе представляете? Спросил сэр час Вы имеете в виду ваш обмен? Уточнил я, чтобы прикинуть про себя вариант. Разумеется. А в самом деле как? На суше понятно. Там всегда есть нейтральная полоса. Кортеж с пленниками с одной стороны, кортеж с деньгами с другой, а на море? Не назначай же рандеву в точке x в час У и не больше одного корабля от каждого заинтересованного лица. А потом неизбежная канонада, схватка, мордобой. Не климатит. И тут я вспомнил остров. Элементарно, господа, тут рядом есть крохотный островок. Не тот, из-за которого так не кстати выплала моя бригантина, а другой, намного меньше На нем есть небольшая скала Найти ее нетрудно, так как других там нет На вершине ложбинка Вот туда и надлежит доставить деньги Через, скажем, месяц ну, Ладно, полтора счета от сегодняшнего дня Я туда наведаюсь Будут деньги, я вас немедленно отпускаю Предупреждаю Увижу корабль, вам не сдобровать. А если вы нас не отпустите? Ух, и дотушно этот толстячок. Прям как ребенок. Все думает, что кому-то он нужен. Слово офицера, отрубил я. Наверное, по привычке я произнес это таким тоном, что больше сомнений не было. Полтора месяца, повторил лорд. Но как узнать, что мы в плену? Вот это самое простое. Я сегодня же доставлю вашу дочку в ходу в гавань. Надеюсь, и ее рассказу поверят. Решение пришло спонтанно. Даже на подсознательном уровне не люблю впутывать женщин в те игры, которые пахнут кровью или возможными унижениями. Да я от ревности моих подруг избавиться не мешает. Друг дружку они не ревнуют в силу своей ориентации. Но кто знает, как они отнесутся к женщине со стороны. И еще взбредет в их хорошенькие головки, что это моя новая пассия. На повестке дня остался один заковыристый вопрос, что делать с фрегатом. Бросить жалко, вроде бы неплохой корабль. Взять себе, но куда девать ставшую родную бригантину? На две посудины у меня просто не было людей. После первого моего похода набежали желающие ходить под кабаном, пришлось конкурс устроить. Однако сейчас в моем распоряжении только 30 человек, минус убитые и раненые. Вопрос не из тех, которые обсуждаются с противниками. Впрочем, что тут обсуждать? Дотащим до пор ДП, там разберемся. Прощайте, я поднялся, считая разговор исчерпанным. Вы, господа, пойдете на Виктории, а леди переходит ко мне на Бригантину. Мэри гневна выпрямилась, словно уловила в моих словах неприличный намек. Как вы смеете? Прошу прощения, но на чем вы собираетесь добраться до Ямайки? — Дойдем на моей лани, там море спокойное, до берега вас доставит шлюпка. И не удержался чтобы не добавить выспрямное, читанное в детстве в каком-то из романов. — Не волнуйтесь, моя честь будет порукой вашей. Уж не знаю, какая честь может быть у пирата, но мне поверили и на этот раз. Единственная попытка возражения принадлежала той же Мэри. — Я желаю разделить судьбу отца. — Мэри, не надо, — твердо произнес лорд. — Вашему отцу ничего не грозит, — заверил я девушку. — И поверьте, палуба Корсара — не лучшее место для прекрасной леди. Что хорошо в комплиментах, они ни к чему не обязывают и ничего не стоят. Слова. На палубе меня встретил рио восторда Импровизированная комиссия наконец-то сосчитала добычу, и сумма оказалась такова, что простому пирату и за пару лет не заработать гостя возьми ярцу отбери матросов и ведите фрегат на Гаити, — едва утихли приказал я Сорокину. — остав на Бригантине минимум, без которого не обойтись. Мы вас потом догоним. — И отбери десяток пленных покрепче при одном офицере. Пойдут на шлюпке с вестями до Кингстона. Кингстоном назвали новую столицу Ямайки, которую в спешном порядке возводили несколько в стороне от прежней погибшей в землетрясении. Распоряжение распоряжением, но тут же пришлось всем ответить на вопрос, куда надо идти и зачем. Люди опытные, других здесь не было, поняли рискованность дела. Но не это смутило их. Риск для был всего лишь издержкой профессии, как для летчика-испытателя в мои дни. А после череды неизменно удачных дел, ребята верили мне, как верят приносящему удачу талисману. Сомнение вызвало у них другое. «Стоит ли отпускать знатную леди, когда за нее можно получить выкуп?» «Служанке хватит!» – выкрикнул кто-то из задних рядов. «Точно!» – поддержал его другой. «Я понимаю, что эти люди с готовностью подтвердили мои условия против любых насилий над женщиной, но стоит ли вводить в искушение надежных в бою парней? Уподобляться пиратам с Раджейковой я им позволить не мог». Я мрачно посмотрел на толпу и крики сами с собой утихли. У нас остается ее отец, напомнил я. Дочь похлопочет о выкупе лучше любой служанки. Аргумент подействовал на многих, а чтобы окончательно склонить на свою сторону всех, я был вынужден добавить. Я думал, будто имею дело со старыми морскими волками, а передо мной оказываются неоперившиеся юнцы. Или вы не знаете, что женщина на корабле к несчастью? На фрегате их было две, и чей сейчас фрегат... Дружный хохот был мне ответом. Тот самый хохот, после которого дальнейшие споры излишни. Выполнять! Корабли по-прежнему стояли, сцепившись с бортами, и пересадка не отняла много времени. Я отвел Мэри во временно опустевшую каюту ярцу, предварительно убрав из жилища все оружие. Уж не знаю, сидела ли леди весь путь, дремала или занималась чем-либо, я к ней не заходил. Свою отважную пленницу мне дайлось увидеть только на палубе, когда до входа в неприятельскую гавань оставалось не больше шести кабельтов. В Кингстоне виднелись мачты, стоявших там судов, и было их столько, что по неволе приходилось спешить. Шлюпка с англичанами уже слегка покачивалась на волнах у самого борта бригантины, и мне оставалось лишь попрощаться с дочерью лорда. Она стояла прямая, гордая и смотрела на близкий порт. Наверное, надеялась, что оттуда выйдут корабли, вломят мне по первое число, захватят в плен, и наши переговоры возобновятся на другом уровне. А то и не будет никаких переговоров. Только рия до да петля, стиснутая вокруг шеи. Но на берегу никак не могли взять в толк, что делает у самого входа неизвестная бригантина, а свой флаг я пока благоразумно не поднимал. Прощайте, леди. Сожалею, что наша встреча вышла такой, но... Судьба. Было несколько жаль, что молодая девушка думает обо мне заведомо плохо, но тут говорила воспитание и мужская сущность. Не в том смысле, что я чего-то желал, а в том, что каждому иногда хочется казаться лучше, чем он есть на самом деле. Какое-то предчувствие прошептало мне, что наши пути еще пересекутся. Но как? Почему? Речь шла не о встрече. Мир тесен, и порой спустя много лет встречаешь знакомых на краю света. «Нет, пересечься должны были судьбы. Не двух влюбленных, а двух людей. Странно». И тут Мэри неожиданно протянула мне руку, жестом, который протягивали ее в эти и последующие, но отнюдь не мои времена, тыгной стороной чуть вверх для поцелуя Я осторожно коснулся ее губами. Пахло какими-то благовониями и чуть-чуть сталью. «Прощайте. Счастливого пути», — повторил я. Самое смешное было бы, если в ответ не произнесли бы такое же пожелание. Или не смешно? Все-таки ее отец находился у моих людей в руках. Но Мэри лишь посмотрела своим загадочным взглядом, а потом решительно повернулась и стала спускаться в шлюп. Я некоторое время следил за ходом баркаса, удостоверился, что все в полном порядке, тогда скомандовал. «Поднять паруса! Уходим!» Одновременно с парусами взмыл мой флаг. И в гавани началась суматоха. Однако была она настолько бестолковой, что когда первое судно вышло в море, мы до него были пятнышком на постепенно темнеющем горизонте.